5. Как избавиться от 50% беспокойства, связанного с работой. И если вы бизнесмен, то скорее всего, прямо сейчас скажете: название этой главы просто нелепо. Я занимаюсь бизнесом уже девятнадцать лет, и если кто-то и знает ответ на этот вопрос, то только я. Просто абсурд, что кто-то пытается научить меня избавиться от пятидесяти процентов моих забот. Это вполне справедливо. Я чувствовал бы то же самое, увидев название этой главы много лет назад. Оно обещает многое, ничего не требуя взамен». Давайте быть честными, возможно, мне и не удастся помочь вам избавиться от половины ваших профессиональных забот. Последние научные данные говорят о том, что никто, кроме вас самих, не может этого сделать. Но я могу сделать одну важную вещь – показать на примерах, как другим людям это удалось, предоставив остальное вам. Если помните, я уже приводил слова доктора Алексиса Кареля. «Тот, кто не умеет бороться с беспокойством, умирает молодым». «Беспокойство — весьма серьезная проблема, и не удовлетворит ли вас, если помогу вам избавиться хотя бы от десяти процентов ваших забот?» «Да? Отлично!» Тогда я расскажу вам, как один администратор не только избавился от 50% забот, но и сохранил 75% времени, которое он в прошлом тратил на совещание, пытаясь решить деловые проблемы. Вот история Леона Шимкина, записанная с его собственных слов. 15 лет половину каждого своего рабочего дня я проводил на всевозможных совещаниях, обсуждая различные проблемы. Стоит ли нам делать то-то и то-то, или лучше вообще ничего не предпринимать? Мы все начинали нервничать, ерзали в своих креслах, спорили и кружили по комнате. К вечеру я был окончательно вымотан. У меня не было сомнений, что так будет продолжаться вечно. «Если бы кто-то сказал мне, что я могу на три четверти сократить время, проводимое на этих проклятых совещаниях, то есть на три четверти избавиться от своих беспокойств и нервного напряжения, я бы назвал его наимным оптимистом. Однако я придумал план, который помог мне это сделать. Я пользуюсь им уже более восьми лет». Он сотворил чудеса. Я начал работать намного эффективнее, стал здоровее и счастливее. Это похоже на чудо. Но, как и со всяким волшебством, все очень просто, когда дело доходит до его выполнения. Вот мой секрет. Во-первых, Я немедленно исключил одну процедуру, с которой в течение 15 лет начинал каждую конференцию. Детальный отчет моих ассистентов о всех наших ошибках, заканчивающийся словами «Что же нам делать?». Во-вторых, я ввел новое правило. Каждый, кто хочет представить мне какую-то проблему, должен сначала подготовить и предложить меморандум с ответами на четыре следующих вопроса. Вопрос первый. В чем проблема? Раньше проходил час-другой совещание, но никто толком и не знал, в чем была реальная проблема. Мы занимались бесполезным обсуждением, не удосужившись даже четко сформулировать основную проблему. Вопрос второй. Чем вызвана эта проблема? Оглядываясь назад на свою профессиональную деятельность, я с ужасом обнаружил, сколько времени тратил на совещаниях, даже не попытавшись четко определить условия, которые привели к возникновению проблемы. Вопрос третий. Каковы возможные пути решения этой проблемы? Раньше было так. Кто-то один предлагал на совещании выход из ситуации. Кто-то с ним не соглашался. Разгорался спор. Часто мы уходили от основного вопроса и к концу совещания забывали о всех предложенных во время спора путях решения проблемы. Вопрос четвертый. Какое решение вы предлагаете? «На совещаниях я встречал людей, которые часами бились над проблемой, но даже не пытались предложить какой-то выход и написать. Вот решение, которое мне кажется подходящим». «Теперь мои помощники редко обращаются ко мне с различными проблемами». «Почему?» «Оказалось, что для того, чтобы ответить на все четыре вопроса, им приходилось собирать все факты и...» тщательно обдумывать проблему. В результате в трех случаях из четырех им вообще не нужно было обращаться ко мне за помощью, потому что решение появлялось само собой, словно выскакивающий из тостера кусочек хлеба. Даже в тех случаях, когда нужна была консультация, обсуждение проблемы занимало в три раза меньше времени, чем раньше, потому что все шло по плану и очень организованным. Мой друг Фрэнк Беджер, один из ведущих страховых экспертов в стране, поведал мне, что он не только избавился от беспокойства, связанного с его работой, но и вдвое увеличил свой доход с помощью все того же метода. «Много лет назад», — сказал Фрэнк, «только начав продавать страховые полисы, Я был полон энтузиазма и очень увлечен своей работой. Потом что-то произошло. Я так разочаровался, что начал ненавидеть эту работу и даже начал подумывать о том, чтобы оставить ее. Думаю, что я так бы и сделал, если бы однажды субботним утром, когда я пытался обнаружить причину своих беспокойств, Мне не пришла в голову одна идея. Сначала я спросил себя, так в чем, собственно, проблема? А проблема заключалась в следующем. Моя агитационная деятельность не приносила ожидаемых результатов. У меня вроде бы все получалось, пока я продавал рекламные проспекты, но как только дело доходило до заключения сделки, клиент говорил «Э, «Хорошо, я подумаю над этим, загляните ко мне попозже». Именно время, которое я попусту тратил на эти повторные визиты, и было причиной моей депрессии. Я спросил себя, как можно решить эту проблему, чтобы ответить на этот вопрос? Мне пришлось собрать некоторые факты. Я просмотрел книгу учета за последние 12 месяцев и сделал удивительное открытие. Я обнаружил, что 70% всех сделок было заключено во время первого же визита, 23% было заключено после повторного визита, и только 7% сделок было заключено во время третьего, четвертого, пятого визита и так далее, которые сводили меня с ума, отбирая мое драгоценное время. Короче, половину своего рабочего дня я тратил на то, что составляло только семь процентов моего бизнеса. Что делать? Решение напрашивалось само собой — Я немедленно прекратил посещать клиентов после второго визита. Сэкономленное время я теперь тратил на поиск новых клиентов. Результаты превзошли все мои ожидания. За очень короткое время я увеличил прибыль от каждого своего визита практически в два раза. Как я уже сказал Фрэнк Бэтджер... Стал одним из ведущих страховых агентов в стране. А ведь было время, когда он хотел оставить свою работу. Он готов был признать свое поражение, пока анализ проблемы не открыл ему дорогу к успеху. А вы можете использовать эти вопросы для решения своих профессиональных проблем? Я вновь бросаю вам вызов, говоря, что они могут избавить вас от 50% ваших профессиональных беспокойств. Вот эти вопросы. В чем проблема? Чем вызвана эта проблема? Каковы возможные пути решения проблемы? Какое решение вы предлагаете?» Резюме Основные методы анализа беспокойства Правило первое Соберите все факты Помните о словах декана Хокса, что Половина всех волнений и беспокойств возникает тогда, когда люди пытаются решить проблему, не имея о ней достаточной информации Правило второе Тщательно взвесив все факты, найдите решение. Правило третье. Как только решение принято, сразу начинайте действовать. плотную займитесь исполнением принятого решения и перестаньте переживать по поводу результата. Правило четвертое. Когда вы или кто-то из ваших помощников почувствует, что начинает волноваться по поводу проблемы... Напишите ответы на следующие четыре вопроса. В чем проблема? Чем вызвана эта проблема? Каковы возможные пути решения проблемы? Как лучше всего решить эту проблему?